Глава 9. Июль 1976 год. анапа Рашид Абдулин. Эпизоды. В середине июня группа спортсменов по боксу погрузилась в поезд и отправились в Анапу. От секции бокса УСТМ ДСО Труд поехали 20 спортсменов в возрасте до 17 лет. Места достались в плацкартных вагонах, однако в вагоне были все, можно сказать, свои. Спортсмены от общества «Динамо» и спортсмены СК «Урво». Так что места все заняты. В этом же вагоне ехали тренера и их помощники. Уралмашевские ребята разместились в трёх плацкартных купе, в том числе тренер Козловский и его помощник. Рашид и ранее бывал в пионерских лагерях, так что знал, что они себя представляют. Но вот на море, даже в до своих 16 лет, ни разу не был. Поэтому ехал с некоторым предвкушением чего-то нового да До Анапы добирались трое суток. Чтобы скоротать время, тренер предложил ребятам рассказать о том, куда они едут. Все без разговоров согласились. Разместились в плацкартном купе тренера, потеснившись друг с другом. «Немного расскажу вам о пионерском лагере. Кое-что мне удалось узнать, хотя сам там ни разу не был». Начал свой рассказ Роман Игоревич. И вот что подчеркнул из рассказа тренера Рашид Абдулин. В 60-е годы остров встал вопрос о серьезных недостатках, связанных с состоянием детского здоровья населения СССР. В эти годы призывными комиссиями военкоматов признали негодными к воинской службе практически 30% подростков. Правительством СССР было принято решение о создании сети уникальных санаторных комплексов, задачей которых является массовое оздоровление детей на юге страны. Строительство санаторного комплекса пенсионерских лагерей начато в 1966 году, который получил название «Жемчужина России» пионерские лагеря разместили вдоль Пионерского проспекта города Анапа. К 1975 году закончили первую очередь комплекса. Корпус получил название «Жемчужина», а весной 1975 года ввели в эксплуатацию вторую очередь под названием «Космос». В комплексе создан спортивно-оздоровительный комплекс «Антей». В марте 1976 года закончен новый корпус «Приморский». Корпуса рассчитаны на 480 мест, но в этом году на летний сезон благодаря руководителям спортивных обществ разрешили отдых спортсменов с хорошей возможностью для тренировок. Едем на две смены. Вы уже знаете, что кроме нашей секции едут динамовцы и армейцы. Вы со многими знакомых встречались на городских и областных соревнованиях. Думаю, ссор между вами не будет. Кого замечу за скандальным занятием, сразу отправлю домой. Строго пообещал тренер. Кроме нас там будут пионеры? спросил кто-то из пацанов, но Рашид не рассмотрел, кто задал вопрос. Естественно, причем разных возрастов. Много детей со слабым здоровьем. Так что вы меня не подведите. Не вздумайте хвалиться своими силами и умениями. Узнаю, накажу. Вы меня знаете. Для нас усиленное питание. Тренировки ежедневные. Но могу сразу пообещать, что в общественной жизни лагеря тоже будете участвовать. Кроме этого, планируются товарищеские встречи на ринге между спортсменами клубов. Знаю, что приедут москвичи и ленинградцы. Будут и туристические походы. Скорее всего, совместно с младшими пионерами». Продолжил рассказывать тренер. В поезде Рашид читал книгу. В залу Мишки Егорова несколько книг «Воин в темноте». Хоть и фантастика, но понравилось. По сюжету пацан, главный герой, потерял зрение, проявил силу воли, развиваясь в своем мастерстве «Мастера мечей и воина». Абдулину здорово импонировало то, что герой такой несгибаемый хоть он и понимал, что книга всего лишь вымысел автора. По приезде в Анапу всех усадили в автобус и повезли в пионерский лагерь. Они приехали до окончания первой смены. Всех свердловчан поселили в корпусе Приморский. До вечера тренер дал возможность осмотреться, а на следующий день начались тренировки. Встали чуть раньше, чем все пионеры в лагере. Утренний кросс на 5 километров. Рашид радовался, что давно занялся бегом, так что трудности во время кросса не испытывал. На обратном пути шли гусиным шагом, примерно километр. Легкий бег правым боком, потом левым, а после этого спиной вперед. Каждый несет для себя скакалку. Уже в лагере на спортплощадке прыжки на скакалке, турник и брусья. Далее водные процедуры и завтрак. После завтрака небольшой отдых. Можно посмотреть на жизнь пионеров в лагере, ну или поучаствовать в некоторых мероприятиях. В комплексе Антей организовали зал для занятий боксеров. Даже ринг поставили. После обеда – пара часов отдыха, а после того, как отдохнули, начинается усиленная тренировка. Вечером – ужин. После ужина – полноценный отдых. Не обошлось без купания в море. Но Козловский даже это удовольствие превратил в некую тренировку. Тем не менее, Рашиду всё нравилось. В комнатах жили по пять человек. В секции вообще была дружная обстановка, на этом всегда настаивал Роман Игоревич. В лагере отношения между ребятами только улучшились. За две недели пребывания в лагере Рашид узнал много чего и о самом оздоровительном лагере. Видимо, руководство родного завода здорово постарались, чтобы пристроить спортсменов именно сюда. В парковой зоне, под которую выделяли 30 гектаров, в будущем будет расположен большой дендропарк. Работы ведутся уже сейчас. Но уже сейчас вполне можно прогуляться по некоторым участкам парка. Кроме этого, планируют в следующем году запустить четвертый корпус. Даже название известно, а называться он будет «Солнечный». Уже сейчас работают оздоровительные программы для детей с ослабленным здоровьем. А насколько все здесь устроено красиво? Рашид, бывая в пионерских лагерях, даже не мог найти сравнение, чтобы хоть один из лагерей был похож. Кроме всяких спортивных площадок, имеется полноценное футбольное поле на стадионе Антей, где в том числе проводятся пионерские линейки. Спортсмены тоже выстраиваются на таких линейках, но не каждый день, а только в дни каких-либо мероприятий. «Рашид, ты чего замер?» – вопрос приятеля выявил Абдулина из задумчивости. После ужина аниматоры будут развлекать на стадионе детей. Вот и спортсмены подошли посмотреть. Рашид пришёл с приятелем Антоном Берёзиным, с которым живёт в одной комнате. Антон – постоянный партнёр Рашида в ринге, а не ровесники. Только Берёзин занимается боксом пять лет. Берёзин относится к юниорам, как и Абдул, оба в одной весовой категории, во второй – полусредней. Только у Антона первый юношеский разряд, а у Рашида второй. Живёт Антон на Вере, практически с одного района Свердловском. «Красиво здесь. Не то, что у нас в области. Я бывал в наших пионерлагерях», — ответил Рашид. «Казе понятно. Это же всесоюзный комплекс, понимать надо. Ну что, пойдем на трибуны. Сегодня будут выступать пионеры из кружка танцев. Посмотрим», — предложил приятель по боксу. Рашид кивнул головой. Ребята направились к трибунам, но высоко подниматься не стали. Присели на первый ряд. «Антон — отличный боксер, один из самых сильных в секции ОСТМ. Он чуть выше Рашида, с длинными руками» потому предпочитает боксировать на длинных дистанциях, а вот Рашид старается держать средние и близкие дистанции. «Я тут случайно слышал, что тренер тебя планирует перевести в взрослую категорию, но только осенью», — поделился информация Антон. «Интересно, у меня будет возможность взять первый разряд здесь?» — задался вопросом Абдулин. «Конечно будет, если местным соревнованиям дадут статус не меньше городских. Проведут ряд товарищеских матчей. Посмотрим, на что способны москвичи и ленинградцы», — заявил Антон. «Осенью будут городские соревнования, а потом областные», — произнес Рашид. «Ты же с 59-го года, только день рождения в декабре. Вот тренер и хочет поставить тебя во взрослую категорию. По году рождения подходишь, а там придется все разряды по новой зарабатывать. Так что тебе не важно, получишь ты первый или нет», — авторитетно заявил Антон. Рашид всегда удивлялся информативности Березина. Антон, как программа новостей, всегда и всё знает. На арене появились танцоры. Парни сразу замолчали, рассматривая пары. Особенно Рашиду и Антону нравилось смотреть, как танцуют бальные танцы. Таких немного, но они есть. Вот только Антон долго молчать не может, в отличие от Рашида. «Ты видел, сколько пионеров смотрят, когда мы занимаемся в спортивном комплексе Антей? В окно подглядывают не только пацаны, но и девчонки». Вновь заговорил Антон. «Пусть смотрят, может, кто-то мечтает заняться боксом», — ответил Рашид. «На днях ко мне подходили девчонки из первого отряда, но им по пятнадцать, познакомиться хотят. Ты как, не против?» — сменил тему Антон. Абдулин с тоской подумал про Катю Егорову, даже вздохнул. Мысленно рассудил, почему бы и нет, но заговорил о другом. «Слушай, Антон, пошли лучше искупаемся. Не хочется здесь на жаре сидеть», — предложил Рашид, не ответив на вопрос приятеля. После ужина у спортсмена в свободное время. Антон с минуту помолчал, решая, что лучше – остаться здесь и присмотреть симпатичную девчонку или всё же пойти с приятелем купаться в море. Купание победило. Парни встали со своих мест и отправились к корпусу, чтобы прихватить плавки. На следующий день тренер объявил своим ребятам, что планируются соревнования. Узнав о том, что в этом году отдыхают боксеры, нам предложили провести соревнования. Что-то вроде областных, но больше, как товарищеские матчи. Соревнования продлятся три дня. Чтобы пионеры могли посмотреть такое событие, решено проводить на арене Антей. К нам приедут не только из Анапы, но также из других городов Черноморского побережья, где есть спортивные лагеря. Так что три дня интенсивно готовимся. Вопросы им. У парней вопросов не было. Тренер дал команду продолжать тренировку. Готовились три дня. На арене установили ринг. Такая новость подняла неслабый ажиотаж среди пионеров. Часто можно было услышать, как мальчишки спорят, доказывая, что победит именно тот спортсмен, на которого они думают. Козловский вызвал на разговор Рашида. «Есть возможность поднять первый юношеский. Буду ставить тебя соперниками не ниже второго разряда. Вполне сможешь набрать 15 побед, если не вылечишь в самом начале». «Не вылечу», – твердо заявил Рашид. «Система Олимпийская. Проиграл сразу на вылет. Приедем домой, будешь готовиться к соревнованиям нового взрослой категории. Твой год рождения позволяет. С переводом не должно быть проблем. Работать придется много и упорно. Смотри, не подведи меня». «Не подведу», — коротко заверил Рашид. Роман Игоревич хмыкнул, но говорить ничего не стал. Как профессионал, Козловский видел, что в этом парне есть потенциал. Наступил день соревнований. Козловский собрал своих ребят, пояснил им, что на соревнованиях будут участвовать 16 команд, только юниоры, возраст 15 16 лет. Первый день решили сделать отборочным из-за большого количества спортсменов. Бой на три раунда. По три минуты. Проигравший вылетает. Из Краснодара приехали судьи. В Свердловской команде знали, что у Рашида прозвище «Джеб». Но, видимо, кто-то проболтался, так как перед соревнованиями к Рашиду и Антону подошли трое боксеров из Москвы. «Ты Джеб?» Обратился с вопросом к Абдулину крепкий парень, примерно одного роста с Рашидом. «Тебе что за интерес?» – вопросом на вопрос ответил Рашид, при этом не выказывая агрессии. «Ну-ну, посмотрим, какой за джеб!» – ухмельнулся парень, и троицы сразу отошли к своей команде. Абдулин и Березин проводили парней взглядом, заметив, что они остановились у московской команды. «Вояки, они из ИСК, скорее всего, от московского военного округа. Занущие вы чересчур. Наши свердловчане знают, что ты панчер, к тому же решер. Будут опасаться. Так что, братуха, удивись их за знак. Они тебя конкретно не знают», — высказался Антон. «Поживем, увидим», — коротко отозвался Рашид. Березин никогда не обращал внимания на неразговорчивость Рашида, так как сам умел и любил поговорить. Организаторы достаточно быстро определились с жеребьевкой, и вот начались отборочные бои. Первые три соперника Рашиду попались со вторым разрядом, один местный, из Анапы, двое из Ленинграда. Всех троих Абдулин уложил в нокаут в первые 30 секунд первого раунда. Рашид провел шесть боёв в этот день. Действительно здорово удивил своих соперников. Абдулин мог стоять в любой стойке, хоть в левой, хоть в правой, отчего соперникам он был неудобным. При этом мог менять стойку несколько раз в процессе боя. Все шесть поединков выиграл нокаутом. Кроме Рашида, из отборочных боев выиграл Березин и Сорокин. У обоих ребят длинные руки, так что они хорошо работают на длинные дистанции. Только у Сорокина полулегкая категория, да моложе он на год, имеет второй юношеский разряд. Во второй день боев Рашид также одержал шесть побед все нокаутом. Только с одним противником зашел во второй раунд. Парень москвич. Оказалось, что хорошо держит удары. Но Рашид загнал его в угол своим агрессивным напором, а там добил четырьмя точными ударами. Из команды уралмашевских ребят в следующий тур вышел только Березин. «Завтра нам с тобой предстоит побороться за победу, так что встретимся на ринге. Не думай, что я тебя пожалею», – пошутил Березин. На тренировках, когда спарринговались, Рашид из трёх боёв всегда выигрывал два у Антона. «Помолись сегодня ночью, может, тебе поможет завтра», – ухмыльнулся Рашид. Встретиться на ринге друзьям не довелось. Антон проиграл полуфинал, а следующий бой проводил за третье место. Рашид полуфинал выиграл нокаутом, а вот в финале пришлось попотеть. Боксер из Москвы, перворазрядник, оказался крепким парнем, хорошо держал удар. Абдулин уронил в нокдаун соперника два раза в первом раунде, а потом три раза отправил в нокдаун во втором раунде. Победу присудили Рашиду, техническим нокдауном. Абдулину вручили небольшой кубок, вымпел и грамотом. «Снова ты заигрался. У тебя было два момента в первом раунде, а ты не использовал». Так тренер вновь отругал Абдулина, указывая на ошибки. Соревнования принесли некоторую известность в пионерском лагере. К Рашиду стали подходить девочки с предложением дружить. Однако он отговаривался, что приехал сюда тренироваться. Тем более заканчивалась вторая смена. Хотя пару раз бирюзин вытащил друга на прогулку с девчонками. Чтобы избежать всякие моменты знакомства с противоположным полом, Рашид чаще оставался в комнате, где читал книгу. Без дураков. Фантастика его увлекла. Интерлюдия 9. Анапа. Разговор между тренерами. После соревнований по боксу в пионерском лагере в один из вечеров состоялся разговор между тремя тренерами. К Козловскому Роману Игоревичу подошли динамовцы. Русанов Андрей Леонидович из Свердловска и Соломин Игорь Николаевич из Москвы. Козловский сидел на трибунах Антея, наблюдал за игрой в футбол. Играли дети из корпуса «Сокол» и корпуса «Приморский». Воспитанники Романа Игоревича ушли на море. С ними помощник тренера Минин Ильям. Так что за своих ребят Козловский не волновался. Вот в этот момент и подошли к нему динамовские тренера по боксу. Обоих тренеров Козловский знал давно. Еще с тех времен, когда они выступали на ринге. «Какой счет?» – спросил Русанов, чтобы завязать разговор. «Наш корпус пока проигрывает, 1-0, но, надеюсь, наверстают», ответил Козловский, не отрывая взгляда от поля. В этот момент футболисты Приморского как раз организовали контратаку. Роману не хотелось пропустить интересный момент. «Разговор к тебе есть, Роман Игоревич», продолжил беседу Русанов. «Говори, пока не скажешь, не узнаю, чего вы ко мне с таким кривым заходом подошли, будто у вас дела нет», отозвался Козловский, не отрывая взгляда от пионеров-футболистов. Однако контратака пацанов сорвалась что вызвало вздох и горчение у Козловского. После этого он повернулся к коллегам по спорту. «У тебя парень перспективный есть. Хотели за него переговорить», — продолжил Русанов. «У меня много перспективных пацанов. Не тяни Андрея кота за подробности», — хомокнул Козловский. абдуллин Рашид, ты не торопись отказать, сначала выслушай произнес Русанов. «Да как же я тебя выслушаю, когда ты все время вокруг да около ходишь?» Удивился Роман. «Предлагаем перевести его в Динамо. У нас возможности побольше будет». Наконец-то добрался до сути Русанов. «Всегда с вами так, с динамовцами. Так и рыщите, где бы хорошего кадра урвать, вместо того, чтобы самим заниматься поиском». Ухмыльнулся Козловский. «Не суди, да не судим будешь. Работа у нас такая. Твоему парню через год в армию. Мы его так или иначе к себе заберем. Ты его собираешься во взрослую категорию переводить». Тут же вмешался в разговор Соломин. «Обязательно осенью переведу, чтобы сразу он в городских и в областных соревнованиях поучаствовал. Глядишь, к Новому году третий взрослый получит. Год рождения у него вполне позволяет. Не стал скрывать Козловский». «Я все же предлагаю к нам перевести От нас может выступать, а по результатам его в Москву заберут. Там совсем другие возможности. Качественно сможем подготовить к следующему чемпионату в мира в 1978 году. Да и промежуточных соревнований хватит, чтобы парню начать карьеру делать», стал пояснять Русанов. «Ты считаешь, что я его не смогу к чемпионату мира подготовить?» «Заблуждаешься, Андрей. Хотя я понимаю, что он мне не раб. У вас возможности другие, чтобы льготные условия предоставить. Захочет сам уйти? Держать я отговаривать не стану». Нахмурился Козловский. Такой разговор ему был неприятен. «Ты не сердись, Роман Игоревич. Парню расти надо. В этом году у нас пройдет абсолютный чемпионат СССР. Состоится в Свердловске. Туда он не попадет, нос не дорос. А вот в следующем году может попасть. В случае победы на чемпионате СССР 77 -го года. Сам подумай, для парня перспектива. Я все бои с ним наблюдал. Если не сорвется, получится из него мировой нокаутер». Подключился к разговору Соломин. «Я вам свое мнение высказал. Дальше сами думайте». Рассердился Козловский. Хоть и сердился тренер секции бокса устм но понимал, что у динамовцев и вправду больше возможностей, да и финансирование у них совсем другое. Видя, что Козловский рассердился, динамовцы больше докучать не стали. Поднялись из скамеек, сразу покинули трибуну. Июль 1976 год. Возвращение домой. Михаил Егоров. На обратном пути, на границе Польши и СССР, привязались пограничники к картинам. Да и вообще, были они какие-то нервные и злые, переворошили наши вещи. Долго изучали документы, которые мне сдала Моника Краузена на вывоз картин, что они не представляют исторической ценности и так далее. Но все же отстали, и мы спокойно выдохнули, хотя, судя по Борису, он ни разу не волновался. Проезжали границу под утро. Я был не выспавшийся. Как только двинулись дальше, я залег, с надеждой вновь уснуть. Но чаще она отвлек меня своими разговорами. Началось с вопроса... «Миша, там в публичной библиотеке ты разговаривал с немцем, который ветеран. Интересно, ты выразился про идейных врагов. Что ты имел в виду?» «Как есть, так и сказал. Если он не нацист, какой же он враг? Не думаю, что все немцы стремились завоевать СССР, а всяких сволочей и у нас хватало». «В смысле сволочей, поясним». Пристал Борис. «А у меня уже пропал сон». «Ну, предатели там всякие, прочие националисты. Например, украинцы, что боролись за свободу Украины. Этих вообще надо было всех расстрелять, чтобы они не плодились». «Жёстко, но есть закон, кто-то из них положено и отсидел и вернулся на свободу», – произнёс Борис. «То ли с просонья, то ли ещё от чего-то, но я разозлился. Может, моя юношеская половина возмутилась, выйдя из-под контроля более взрослой сущности». «Закон? А как же быть с тем, что Хрущев многим таким предателям дал амнистию? Что будет, по-твоему, когда такие идейные нацисты вышли на свободу? Можешь не отвечать. Они будут воспитывать свое поколение в той же идеологии. Да не станут открыто возражать против нашего строя, но затаят злобу и вражду. Воспитают детей и внуков в ненависти к русским. А потом, как только представится возможность, ударят. Хуже всего, если они проберутся во властной структуры убежденно заявил я. «Но социализм дает большие возможности. Разве могут быть противники этому? И почему они должны ненавидеть русских?» «Ты меня удивляешь, бы ты не знаешь, что нас, в смысле русских, могут ненавидеть только за то, что у нас большая территория, много полезных ископаемых. Даже сейчас в стране встречаются диссиденты и всякие прочие недовольные советским строем. Нету русских ни друзей, ни союзников, только временные попутчики. Наши союзники – это армия и флот, вот на это и надо опираться, а со всеми остальными поддерживать нейтралитет, ну и экономику развивать, так, чтобы наш народ ни в чем не нуждался. В таком случае и молодежь не будет смотреть на западные шмотки, своего будет достаточно», – ответил я. «Думаю, ты сгущаешь краски», – произнес Борис с нижней полки. «Я больше спорить не стал. Незачем распалять себя, а то опять что-нибудь лишнее наговорю. На все остальные вопросы Бориса я молчал, а потом заснул. Будить он меня не стал. В Москву мы приехали во второй половине дня. Для себя я решил, что задержусь немного в Москве, остановлюсь у качетковых Надо бы посетить Госком издат, ну или Международную книгу». «Выяснить, что там с моей оплатой, ведь немцы перечислили деньги практически сразу. Хотелось бы получить чеки внешпосыл торга да пробежаться по магазинам «Березка» с целью опустошения полок от товаров». В общем-то, я заранее, ещё в ГДР, планировал, что остановлюсь у семьи Кочетковых, даже подарок им прикупил. Чайный сервис. С какими-то кельтскими картинками. На вокзале Борис вызвал служебную машину, предложил подвести меня. Я не стал отказываться. Ещё немного постояли, поболтали, пока не подъехала серая «Волга». Меня довезли до Арбата. Здесь мы окончательно распрощались с Чащиным. Качаткова оказались дома, хотя у меня оставались ключи от квартиры, которые мне давала Клавдия Захаровна перед отъездом. Встретили меня как родственникам. Хозяйка сразу начала хлопотать на кухне. Андрей Миронович взялся расспрашивать, как прошла поездка. Я коротко рассказал о жизни в гдр что сам увидел и успел понять. Вручил подарок. Андрей Миронович рассказал о новостях, которые вычитал в газетах правде писали, что Брежнев удачно во Францию слетал. Договоренности там разные подписал. Особенно в экономическом плане. Пишут, что с Италией хочет договориться наш генсек. Наконец-то у него мозги включились!» — азартно рассказывал Кочетков. «Миша, ты погостишь у нас?» — спросила Клавдия Захаровна. «Несколько дней побуду. Мне надо по своим гонорарам разобраться. Хорошо бы получить то, что заработал в Германии», — ответил я. В этот вечер засиделись допоздна. качеткова выспрашивали всё про жизнь немцев. Андрей Миронович желал понять, насколько быстро немцы восстановили свой уровень жизни. На следующий день встал в 9 утра. Сразу позвонил Цукану. Сообщил, что я уже вернулся из ГДР. Буду ждать сигнала, когда начнём работать с Леонидом Ильичом. В Москве пробуду не больше трёх дней. Георгий Эммануилович пообещал, что предупредит меня о поездке в Крым заранее. качеткова ушли на работу, так что я позавтракал, оделся и поехал в Госком из ДАТ. Сразу направился в приемную с Тукалина Бориса Ивановича. Однако секретарь меня не пропустила, а сама пояснила, как мне действовать дальше, чтобы получить свои гонорары. Отправился в Международную книгу. Отсюда меня направили в Савин книгу. Председатель Шабанов Антон Петрович меня принял, хоть и не сразу, а только через 40 минут. У него там проводилось какое-то совещание. Секретарша зашла в кабинет начальства, предупредив о моем приходе. Практически сразу вышла. Рукой показала что я могу проходить. Здравствуйте, товарищ Егоров, проходите, какой у вас вопрос? Ух, да как официально. Ему бы политработником быть. Я прошел и присел на свободный стул возле стола для совещаний. Здравствуйте, Борис Иванович, я вас побеспокоил по поводу моего гонорара. В ГДР опубликовали мою книгу, в гуском издате сказали, что моим вопросом занимаетесь вы. Да-да, помню, от издательства «Ауфбай Ферлок». «Нам пришла оплата в размере 23 700 марок, но вы в курсе, что ваш гонорар выплачивается только в чеках внешпосылторга?» «Да, Борис Иванович, я об этом знаю», — ответил я. Стукалин взял трубку телефона, позвонил в бухгалтерию, поговорил о сумме моего гонорара. «Товарищ Егоров, вам нужно пройти в бухгалтерию, где вы и получите чеки. Больше вас не задерживаю». Я попрощался со Стукалином. От него отправился в местную бухгалтерию. Там меня встретила толстая тетка. Назвавшись и предъявив свой паспорт, я изложил причину своего появления. Толстуха посмотрела на меня так, что я сразу вспомнил выражение «Смотрит, как вошь на буржуазию». Можно подумать, что я пришел ограбить всю бухгалтерию. Она достала папку из шкафа, порылась там. А потом опять посмотрела на меня с какой-то неприязнью. «У меня сегодня чеков, только на 15 тысяч. Может, товарищ Егоров, остальное возьмете рублями?» Спросила она гнусавым голосом. «Во дает», — спрашивается. «Нахрена козья баян? Так и мне, вместо чеков рубли». «Не может? Простите, не знаю вашего имени-отчества», — ответил я и улыбнулся. Толстуха поджала губа вновь рассмотрела меня внимательно, видимо, надеялась, что я исчезну. «Тогда приходите послезавтра, сегодня ничем помочь не могу», — сообщила толстуха так, будто пенопластом по стеклу провела. «Я даже поморщился». «Спасибо большое, навещу вас послезавтра», — пообещал я, забирая с её стола чеки внешпосыл торга, убрал их в поясную сумку. Выйдя из здания международной книги, я задумался. Может, сходить в «Берёзку», посмотреть, что я там могу купить на свои гроши? Решив, что торопиться мне некуда, пошёл по улице в надежде найти стоянку такси. Через два квартала увидел стоянку такси и машину. Сел на заднее сиденье. Сказал, что мне надо в магазин «Берёзка». Водитель посмотрел на меня в зеркало заднего вида, хмыкнул и переспросил. тебе в какой?» Продовольственные, технические или товары народного потребления? Давай из товаров для народного потребления начнем. Тогда едем на Кропоткинскую. Определился водитель такси, трогая машину с места. По моему мнению, добрались достаточно быстро. Я обратил внимание, что возле магазина стоят две машины такси. Видимо, пассажиров богатеньких ловят. Недалеко от входа крутятся мутные личности. Понятно, форцовщики торгуют чеками, а может валютой, но или скупают у желающих продать такие чеки. Водитель обернулся ко мне. «Ожидание включаем?» – спросил таксист. «Я подумал, что сумки под вещи у меня нет. Вдруг вещей наберу. Да и пешком идти до Арбата не хочется. А с общественным транспортом я так и не разобрался, хотя бываю в Москве не первый раз. Включай, обратно на Арбат поедем», – ответил я, а таксист довольно улыбнулся. Выйдя из машины, я спокойно прошел мимо форцовщиков Меня не остановили. Наверное, не думали, что у молодого парня могут быть чеки. В магазине на входе сидел милиционер. Он остановил меня». «Куда брешь, парень? Здесь продажи только за валюту или за чеки. А просто так глазеть на полки с товарами не надо», – строго произнес страж порядка. Мне совсем не улыбалось спорить с ним, так что я достал загранпаспорт и посвятил стража в то, что у меня имеются вполне законные чеки внешпосыл торга. Более меня задерживать не стали. Я направился к ранним полкам. С удивлением обнаружил продажу книг. Пригляделся. Есть книги Ефремова. И... Ух ты, даже мои стоят на полке. «Простите, сколько стоят книги автора Егорова?» Обратился я к продавцу, которая лениво рассматривала свой маникюр на ногтях, даже взгляд на меня не подняла. «Трилогия «Прыжок в космосе» автора Егорова продается в трех томах, цена 15 рублей, но в чеках», — сообщила продавец, все так же любуясь своими ногтями. «Ого, я знаю, что книги автора Ефремова стоили в пределах 3-4 рублей». По каким ценам продавали мои книги, я не знал. Но если учесть, что на черном рынке чек можно продать один к пяти, то получается совсем недешево. Хороший способ придумали власти, чтобы вытряхивать валюту или чеки из граждан. Пока я разглядывал витрины с товарами, ко мне подошла молодая женщина. Ее возраст чуть моложе моей матери. «Молодой человек, я могу вам помочь?» – спросила она. «У вас есть спортивные костюмы?» – решил я начать именно с этих товаров. Женщина повела меня к отделу, где продавалась одежда. Там мне сразу предложили костюмы для наших спортсменов, которые готовили для Олимпиады в этом году. Костюмы заказывали ФРГ, шила фирма «Адидас». Все излишки направили в магазины «Березка». «Будете брать, молодой человек? Чеками расплатитесь?» – спросила женщина. Как оказалось, она была директором этого магазина. Я назвал свое имя. Она тоже представилась как Ольга Романовна Пичугина. Я достал чеки и показал ей. «Синяя полоска. Из соцлагеря». – определила Пичугина. Продавец отдела тем временем достала костюм, чтобы я внимательно рассмотрел. Красный верх, синий низ, на спине СССР, а на груди слева Адидас, справа герб СССР. Шикарные костюмы, размеры родителей и сестры я знаю. Я бы взял два мужских и два женских, еще кроссовки, если имеются, сообщил я. Кроссовки имелись. Мне принесли всё в соответствии с размерами, причём с фирменными пакетами, где отражены логотипы немецкой фирмы. Отдал за спортивную одежду 550 чеков. Кроме костюмов, набрал разных футболок. Пичикина приметила, какая толстая пачка чеков у меня в поясной сумке. Мне стали предлагать другую одежду, но я решил повременить. Не хочется набирать много, но ещё прикупил шерстяных спортивных костюмов для себя и отца. Пригодятся для занятий физкультурой по утрам. Кроме одежды купил спиннинг и телескопические удочки. Набрал разные лески. Производство Япония. Знаю, что таки ценятся у рыбаков. Подарю деду. Приобрел два карманных радиоприемника «Филлипс». На всякий случай пригодятся, как подарки. Все никак не мог придумать, какой подарок купить бабушке. Решил, что вернусь домой. Узнаю предпочтение своей старшей родственницы, куплю в местной березке. Покинул магазин. Таксист меня ждал. Я сел в машину. Кинул все пакеты на заднее сиденье. «Куда?» – спросил водитель. «Давайте в продуктовую березку, купим там деликатесов», – решил я. «Тогда двигаем на Малую Грузинскую, там и отоваришься», – согласился водитель. «Пока ехали до следующего магазина, я провел ревизию своих средств в рублевом эквиваленте. Рубли поют романсы а мне еще билет на самолет покупать, ехать поездом не хочется». Немного подумал. Решил, что займу у Кропоткиных, а им потом вышли переводом. Продуктовых деликатесов набрал, чтобы угостить семью Кропоткиных. Даже коньяка хорошего взял и вина. Следующий день у меня прошёл в безделие. Купил заранее билет на самолёт. А уже на следующий день, получив остатки гонорара, я вечером вылетел в Свердловск. Дома застал сестру. Она приехала буквально за день до меня. Вечером родители собрали праздничный ужин, во время которого мы делились с отцом и матерью своими впечатлениями от поездки в ГДР. 24 июля выпало на субботу. Мы всей семьёй решили поехать в гости к деду и бабушке. Родители на машине. Отец уже успел сменить москвича на «Жигули». А мы с хватей выдвинулись на байках. В связи с поездками у меня прибавилась работа. Следовало заканчивать цикл войн в темноте. Потом сообщить через Эрику в немецкое издательство. Они осенью могут посетить СССР, чтобы заключить контракты. Больше я проверкой переводов заниматься не хочу. Хватит одного опыта в этом деле. Плюсом мне обязательно следует приступить к работе над очередными сериями «Солдатской правды», а то затянул я это дело. Но ведь и погулять хочется, отдохнуть под конец лета. Вот-вот Брежнев вызовет в Крым для работы над его очередной книгой. В общем, навалилось. В пятницу вечером Сашка Волков завёз мне 2400 рублей с продажи кассет. Я серьёзно задумался над этими деньгами. Вечером, пока Екатерина не смоталась на сборище рокеров, поговорил с ней. «Слушай, Катя, как вас финансируют на предмет реквизита? Ну, там костюмы, обувь и прочее». «Какие-то суммы дворец молодежи выделяет, но это крохи, в основном сами шьем. Хотя на обратном пути в Союз Брук обещала, что нам увеличат финансирование на реквизит». Ответила сестра. «Лучше качественные инструменты закажите, те же радиомикрофоны, а я ваш коллектив профинансирую на всякие ткани, пошьем сами». предложил я. «Поговорю с Софьей Яковлевной на эту тему. Я так понимаю, у тебя с продажи кассет деньги появились?» «Ну да. Вдруг вас пригласят в какую-нибудь другую страну. Надо соответствовать». «Уверяю тебя, никто против не будет. Кстати, мне немцы радиомикрофон подарили, который мне на скрипку крепили. Брук обещал, что у нас появится постоянный художник по костюмам и художник по гриму», — сообщила сестра. «Я дал деньги Кате. Пусть сама с мамой договариваются о разных закупках тканей и прочих аксессуаров для изготовления сценических костюмов». В субботу был день подарков у дедушки и бабушки. Утром, когда собирались в поселок санаторный, я вспомнил, что наша бабушка любит слушать радио, особенно радиоспектакли. Похвалил себя, что купил карманный радиоприемник, прихватил его с собой. Я подарил деду приспособление для рыбалки, а бабушке вручил радиоприемник. Катя подарила вещи. Бабушке кофточку из мохера, а деду кожаные и утепленные краги. Для езды на мотоцикле в холодную погоду. Во время обеда разговаривали о разном. Зашла речь о детских домах. Не поверите, но в этот момент мне почему-то стало стыдно. Я подумал, что я зарабатываю очень даже большие деньги. При этом ни разу не удосужился съездить в детский дом, чтобы сделать подарки сиротам. Такое нужно срочно исправлять. Дал себе слово, что на следующей неделе, чтобы не случилось, обязательно займусь этим вопросом. Вечером у нас была баня. А еще к вечеру приехала тетя Маша и дядя Валера. Так что парились мы вчетвером. В смысле мужчины. После бани ужин. А вот Екатерина укатила на своём байке. Она стала ездить на навстречу рокеров чаще, чем я. Я же никуда не поехал, а завалился спать. В воскресенье вернулся домой до обеда, сразу сел за работу. Решил писать шестую часть цикла «Воин в темноте». Вопрос с детскими домами откладывать не стал. В понедельник утром забрал байк, сразу поехал на железнодорожный вокзал. Есть там киоск городской справки, узнал адресат детских домов, в том числе адрес фабрики мягких игрушек. Фабрика находилась на улице 8 марта, строение 197. По детским домам ситуация не очень приятная. В ближней доступности только малоистокский детский дом, который был создан в годы войны, как детский дом детей-сирот из блокадного Ленинграда. После войны деревянная усадьба золотопромышленника Рязанова, где разместили детей из Ленинграда, была перестроена. «Вот с него я и решил начать. Сразу проехал в детский дом, предварительно заскочил домой и взял по одному экземпляру из своих авторских книг. В детдоме познакомился с директором Ческидовой Алифтиной Михайловной. Интересная личность. Она в составе эвакуированных детей из Ленинграда прибыла на Урал». «Была воспитанницей данного приюта, пошла учиться на педагога, вернулась в детский дом преподавателем, а с 70 -го года стала руководителем. Мне Чискидова понравилось, сразу видно, что к детям относятся с добром и пониманием, а главное – заботиться о сиротах. Я, не виляя душой, все ей рассказал, в плане того, что хочу взять шефство над детским домом». А разве это такое возможно?» – удивилась Алифтина Михайловна, рассматривая мое удостоверение члена Союза писателей СССР. «А почему нет? В соответствии со своими доходами, я вполне могу позволить себе делать подарки детям», – ответил я. «Но нас неплохо снабжают. Дети сыты, обуты и одеты. Хотя скрывать не стану. Есть вопросы, которые не всегда быстро решаются. Давайте вместе решать ваши трудные вопросы. Для начала хочу подарить вашей библиотеке свои книги, которые уже опубликованы. Они, правда, скорее подходят для детей, начиная с возраста в 10 лет. Я выложил все книги, которые привез с собой». Даже пришлось рюкзак использовать, чтобы довести их на своём байке. Ческидова взяла книги, поблагодарила меня за подарок, а потом мы поговорили о том, в каком финансировании они нуждаются. В этот момент я понял, что мелковато мыслил. Хотел сделать подарки, но этого точно мало. Здесь требуется постоянная шефская работа. Очень даже не помешает привлекать некоторые предприятия, чтобы оказывали посильную помощь. Детский дом расположен на большом участке в 7 гектаров. Здесь тебе и сосновый бор, речка исток, которая вытекает из местного пруда». В общем, место живописное. К тому же, сами воспитанники и сотрудники детдома приложили немало усилий, чтобы украсить свое место проживания. Ежедневный труд на приусадебном участке стал некоторой традицией, которая была активно заложена в трудные послевоенные годы. В теплицах и на огороде выращивают овощи, посажен небольшой яблоневый сад. Когда директор детдома стала озвучивать некоторые проблемы, я задумался. «Алевтина Михайловна, сам я много работаю над книгами, не скажу, что у меня много свободного времени. Бывают командировки. Было бы очень неплохо, если бы мы подключили ваших активных комсомольцев. Придумал я решение». «Михаил, вы так молоды, по сути, школьник, а рассуждаете как взрослый человек. Активные комсомольцы у нас, конечно же, имеются, я сейчас их позову». Чискидова пригласила двух девушек и юношу. Устимого Валя, моя ровесница, перешла в 10 класс. Колокольцева Ольга перешла в 8 класс. И Агапов Олег закончил 8 классов, перешел в 9. Все они активные комсомольцы. Мы поговорили с ребятами. Они сразу выразили желание помогать в решении каких-то вопросов. Я оставил директору номер домашнего телефона, записал рабочий номер Чискидовой. Директор отпустила комсомольцев, так как нам требовалось поговорить о финансах. «Алевтина Михайловна, наверное, будет проще, если я буду вносить денежные суммы как помощь детскому дому, а вы сами станете распределять средства на необходимые задачи. И еще я постараюсь привлечь не только некоторые предприятия для оказания помощи детскому дому, но и ветеранов», — предложил я. «А ветеранов зачем?» — не поняла директор. «Организуем на основе вашего детского дома что-то вроде клуба патриотов, чтобы мальчишки могли найти для себя мужское занятие», — а одури из головы влетало. Улыбнулся я. «Разговор с директором закончился тем, что я в течение двух дней привезу наличные деньги и внесу в кассу детского дома. Решил начать с 20 тысяч рублей. Я проверял свой счет в сберкассе. На моем счету на сегодняшний день скопилось 360 тысяч. Как-то я увлекся чисто зарабатыванием денег. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. На том и попрощался с Алевтиной Михайловной». Интерлюдия 10. Москва. Кремль. Изучив письменный доклад Бориса Чащина о поездке в ГДР, Цвигун решил, что ему обязательно следует доложить об этом генсеку. Потому незамедлительно отправился в Кремль. Брежнев был на месте. Принял исполняющего обязанности председателя КГБ без проволочек. Цвигун прошел в кабинет, передал отчет по поездке Горова в ГДР Брежневу. Леонид Ильич внимательно прочитал рапорт. «Интересно, что думаешь об этом, семён Брежнев посмотрел на Цвигуна. А что я думаю? Правильно парень говорит. Крым надо бы вернуть. Никитапозиции свои укреплял, чтобы Украина его поддержали. Выдорасплатился с ними полуостровом. Да и по Донбассу мысль интересна. Точно не помешает присоединить к КарассыфССР, ответил Цвигун. Не совсем так. Здесь ты Семён ошибаешься. Ситуация сложилась так, что Крым следовало передать Украине, чтобы восстановить полуостров в кратчайшие сроки. И решение Верховного совета СССР по такому вопросу тоже было. «Но мысль интересная. Торопиться в таком решении не стоит. Семичастный пост председателя Верховного Совета Украины занял. Вот и поручим ему, чтобы подготовил этот вопрос. А после принятия новой конституции можно будет решение притворить в жизнь». Не согласился с Цвигуном Брежнев. «По вопросу бывших предателей и прочих нацистов мне тоже понравилось, как парень высказывается». Добавил Цвигун. «А вот с таким вопросом тянуть не стоит. Поговорю с Орвидом Яновичем. Пусть партийный контроль займется проверками, а ты подключишься в нужный момент. Нам переворот совсем не нужен. Не можем мы допускать такого?» Немного подумав, решил Брежнев. После того, как генерал-полковник Цвигун покинул кабинет Брежнева, генсек позвонил Цуканову. «Георгий, планируй мою поездку в Глюцинию на первые числа августа». «Отдохну пару недель. Предупреди Егорова, чтобы приехал в это время. Заодно поработаю с ним. На вторую половину августа надо запланировать визит в Италию. Не стоит тянуть с этим». Дал распоряжение Леонид Ильич, заканчивая разговор.